Психосоматика боли. Боль неизбежна. Страдание — личный выбор каждого. Харуки мураками. Боль — очень обширная тема, но мы остановимся лишь на нескольких моментах, важных нам для понимания психосоматики. Физическая боль нужна нашему телу как предупредительный сигнал. Почувствовав боль, мы понимаем, что действие, при котором она возникла, потенциально опасно или мы делаем что-то не так. Обычно для того, чтобы что-то болело, есть какая-то понятная причина, начиная от внешних повреждений до ситуаций, вызванных нарушениями в работе органов, например, из-питания. Как правило, после профильного обследования врачи определяются с причинами боли и работают, чтобы помочь пациенту так или иначе избавиться от них. Проблемы возникают в момент, когда боль присутствует там, где ее быть не должно. Например, фантомные боли, которые беспокоят. Несмотря на отсутствие какой-то физической части тела или боли после давней аварии, явные последствия которой прошли уже много лет назад, но боль при этом даёт о себе знать. Это может быть боль неясной теологии при отсутствии каких-либо травм или повреждений, а также различные специфические боли типа боли при месячных или во время секса. Ожидание боли Прежде чем мы продолжим, я бы хотел обратить ваше внимание на один факт. Степень боли зависит от ожидания. Чем больше мы знаем о том, как что-то будет больно, тем больнее это обычно происходит. Мы буквально внушаем себе боль. Плюс такое ожидание создаёт физическое напряжение, а оно, в свою очередь, способствует усилению боли. Когда я в детстве ходил на приём к зубному, Мне было больно и страшно даже при осмотре. Перед тем, как войти в кабинет полчаса, я слушал плач и стоны ребёнка, который был там. Моя психика буквально обучилась тому, что за этой дверью больно, и выстроила соответствующий прогноз. А когда несколько лет назад я ходил со старшей дочкой к стоматологу в детскую клинику, никаких криков не было. Осмотр происходит в интересном формате. Стоматолог заранее предупреждает, что он будет делать, и всё происходит для ребёнка как игра. Ещё один фактор, относящийся к пониманию феномена боли. Мы можем её терпеть, когда понимаем зачем. Когда есть какая-то цель. Например, девушка в кресле у косметолога ожидает каких-то изменений во внешности. Мужчина в тренажёрном зале считает, что боль — признак прогресса. Спортсмен на соревнованиях стремится к победе и игнорирует боль. Однако события проходят, боль даёт о себе знать. А самое неприятное в том, что зачастую даже после восстановления она может сопровождать человека и долгие годы после, без каких-либо видимых физических причин. Мы уже говорили выше о болях после аварии или каких-то травм. В опасный для жизни момент тело рефлекторно сжимается. Таким образом, с помощью напряжения мышц организм пытается повысить шансы на выживание, сохранить внутренние органы, придать телу больше стабильности. А коварство в том, что в момент потрясения или аварии этот механизм работает в одностороннем порядке. Нужно напрячься — напрягся, а вот расслабиться — уже нет. Напряжение накапливается, и массаж, баня и другие мероприятия, снимающие тонус мышц, помогают лишь на время. Я много раз работал с подобными болями. Например, была девушка, которая занимается танцами на пилоне. Она жаловалась на страх сорваться с пилона, шеста, во время соревнований. Первое, о чём я её спросил, был ли такой опыт, чтобы она сорвалась или соскользнула с шеста во время выступлений или тренировки. Естественно, страх сковывает движение, отвлекает на себя ресурсы и мешает. В данном случае к самой тревоге добавляется ещё и конкретное ожидание соскользнуть и упасть. Она ответила, что во время тренировок и выступлений никогда не падала но в процессе работы мы нашли события, ставшие причиной страха. Ещё пятилетней девочкой она поскользнулась на льду и ударилась затылком. Этот случай примечателен тем, что её подсознание промаркировало скольжение как нечто опасное. И теперь элементы в танце, связанные со скольжением, возвращают её тело именно в ту ситуацию. Но и это ещё не всё. После нашей работы её перестали беспокоить головные боли. Они были в её жизни сколько она себя помнила, и давали о себе знать в среднем раз в неделю. То есть тот случай с падением на льду записался в виде страха перед скольжением и головных болей. Итог. Она выступила собранно и гораздо выше ожиданий, а бонусом наладилось и самочувствие. В другом случае человек спустя долгие годы после аварии испытывал боли в области спины. Для того, чтобы их уменьшить и быть работоспособным, В среднем раз в неделю он посещал массажиста. Но каждый раз после массажа происходил откат к прежнему состоянию. Дело в том, что его подсознание и тело сохраняли тот шаблон напряжения, отметив его как нечто необходимое. И любая попытка расслабить тело извне имела только краткосрочный результат. Вспомнив и перепрожив с помощью специальных техник момент аварии, он освободился от этих болей. Показательно, что подобные ситуации обретают накопительный эффект и с возрастом все больше дают о себе знать. Это возраст. Что вы хотите? Кстати, многие почему-то считают, что боли, которые приходят с возрастом или после инцидентов, связанных с авариями, это норма. На самом деле это не так. Скажу больше. Общаясь с множеством клиентов, я вижу определенную закономерность касаемо возраста. Если вы видите себя в возрасте немощным и больным, то так оно и будет. Наши представления о будущем становятся своего рода пророчеством, которое сбывается. Гораздо лучше, если вы ощущаете, что будете оставаться энергичным и полным сил. Часто в практике приходится сталкиваться с болью неясной теологии, когда с точки зрения обследований все хорошо, но боль есть. Я за то, чтобы проводить обследование комплексно. Если вы идёте к неврологу, то надо сходить и к хорошему остеопату, чтобы рассмотреть все возможные причины. В моей практике был случай. Женщина жаловалась на боль в правом боку. Что-то похожее на невралгию, но непонятное. Врачи ставили и язвенный колит, и удалили желчный пузырь, найдя в нём полипы, и даже сделали ещё одну операцию, чтобы проверить и подтвердить одну из своих гипотез, которая не подтвердилась. И ко всем болям из-за стрессов добавились еще и боли после операции. Мы работали с целым комплексом причин, накопившихся источников тревоги и стресса. Страх за здоровье близких, страх за внука, попавшего в сложную ситуацию, страх за будущее и за потерянного бизнеса. Страх осуждения, так как она жила в маленьком городке. И вот что хотелось бы сразу отметить. Часть симптомов прошли еще до начала работы когда женщина выдохнула и сказала себе «Ну и ладно, будет так, как будет. В моём возрасте мне можно всё». Своего рода принятие себя и разрешение себе быть такой, какая есть. Это снимает огромное количество напряжения. К сожалению, этому важному умению принимать себя не учат в школе. В ходе работы мы прошли по разным тяжёлым эпизодам её жизни и смогли поменять её отношение к ним. Благодаря такой смене оценки ушли страхи и улучшился сон. Стало комфортнее общение с близкими, потому что женщина перестала перекладывать на них свои тревоги. А самый показательный итог — без следа исчезли боли в боку. Парадокс? Но в некоторых случаях человек сам становится автором своей боли. Когда-то давно ко мне обратился парень по поводу боли в области желудка. За несколько лет он обследовал всё, что можно поджелудочную железу, позвоночник, сердце. Всё, что могло отдавать в эту область, и даже больше. Но каждый раз врачи отвечали, что желудок болеть не должен. Показательно, что после каждого такого утверждения врача боль действительно проходила на некоторое время. Именно этот фактор обратил его мысли в сторону психосоматики. Эти боли периодически беспокоили его с детства. Но с какого именно возраста, он не мог сказать точно. На диагностике открылось, что в этой же области он испытывает напряжение, когда оказывается в неловких или стыдных ситуациях, или когда тревожится о чём-то. Так, например, он переживал из-за своего внешнего вида. Ему не нравилась чрезмерная, на его взгляд, худоба, а оттопыренные уши были поводом для постоянных размышлений о пластической операции. Однако, когда в ходе нашей работы он стал спокойно и с принятием относиться к своей внешности, Боли не стали меньше. Следующим шагом мы исследовали факторы, которые объединяли периоды появления болей. Чаще всего это случалось перед командировками и какими-то значимыми мероприятиями в жизни. Иногда перед работой, иногда в выходные дни. Чётких закономерностей не прослеживалось, кроме одной. Во всех этих событиях его ждало что-то новое. Эмоционально это вызывало небольшое беспокойство и тревогу за будущее. После того, как мы поработали с этой темой, тревога прошла и боли стали появляться реже, но тем не менее все еще оставались. Мы продолжили поиски и, используя память тела, он смог оказаться в периоде, в котором все началось. В начальной школе при переходе из одного класса в другой сильно поменялся коллектив. Это вызвало напряжение и желание находиться дома, в привычной обстановке и с родителями. В какой-то момент на фоне этих переживаний у мальчика стал пропадать аппетит и появились неприятные ощущения в области желудка. Мама забила тревогу, взяла больничный и стала проводить с ним больше времени. А когда всё наладилось, и он снова пошёл в школу, то вдруг осознал, что может инсценировать эту боль. В течение нескольких месяцев он два раза ссылался на несуществующую боль, и во втором случае обнаружил, что боль появляется на самом деле. Ведь ему нужно соответствовать образу больного человека. Уже к середине учебного года проблема, связанная с общением в классе, решилась, и необходимость вызывать маму с работы таким образом отпала сама собой. Он благополучно это забыл, но тело помнит всё. И где-то внутри остался паттерн «внушить себе боль в животе поможет в жизни» поможет избежать чего-то неприятного или, наоборот, оказаться в комфортном окружении. С тех пор прошли долгие годы, а мозг все еще продолжает применять этот старый неосознаваемый шаблон. Подведем итог. Боль для нас является важным предупредительным сигналом, однако на восприятие ее уровня сильно влияет само ожидание боли и наличие или отсутствие смысла в ней. В некоторых случаях, когда человек получает физическую травму, испытывая при этом боль и сильные эмоции, подобные обстоятельства могут в будущем вызывать и психосоматическое ощущение боли. Наш организм обладает огромным потенциалом и работает целостно. Именно поэтому, когда в социальной жизни происходят какие-то события, они находят своё отражение и в теле. Любые стрессы, мысли, переживания способны влиять на него.